Глава вторая. Конец недели. Пятница. Вымотанная и усталая, закрываю магазин, ставлю на сигнализацию и, отзвонившись на пульт охраны, иду в сторону остановки. Телефон в кармане пальто звонит уже третий раз. Оказавшись в автобусе, наконец, достаю трубку и принимаю вызов. Привет. Динка, ты офигела совсем? До тебя дозвониться, когда до президента. Практически невыполнимая миссия. Настя ругается в трубку отборным русским матерным на какого-то парнокопытного который перестроился перед Ее Величеством. «Ты по телефону за рулем заканчиваю болтать», — делаю ей замечание. «Савельева, не учи меня водить машину. Лучше бери ноги в руки и прись ко мне». «Зачем?» «Как зачем?» «Нет», — она еще и спрашивает. «На календаре пятница. Я злая и нервная». Мне расслабиться надо, а ты еще две недели назад обещала в клуб со мной сходить. Считай, день Икс настал. Настя, может, не сегодня? Сегодня! Давай, шевели своей прекрасной покой, я тебя жду ровно в десять у себя на пороге при полном параде. Едем в зажигалку. Баева сбрасывает вызов. Спорить с ней себе дороже. Все равно уболтает, еще и нажалась надавит так, что буду весь вечер чувствовать себя виноватой. Хотя, может, она и права. Не стоит в пятницу сидеть дома. На работу мне только в понедельник. Так что голову проветрить не помешает. Придя домой, первым делом включаю музыку. Последние пару месяцев не могу находиться в тишине. Она сводит меня с ума. Ужинаю, принимаю душу начинаю собираться. Баева живет в соседнем доме. Не скажу, что мы с ней близкие подруги, но общаемся регулярно еще с первого курса университета. Идти до нее недалеко. В клуб поедем на такси, поэтому я выбираю черные полусапожки на высоком устойчивом каблуке и черное платье длиной до середины бедра. Высушив волосы, наношу макияж. Набросив пальто, беру сумочку с телефоном и выхожу из дома. В клуб мы приезжаем уже на веселе. Пока Баева выбирала платье, открыли бутылку красного вина и опустошили пару бокалов. Громкая музыка, повышенный градус, и настроение сразу приобрело новые яркие краски. То, что доктор прописал. «Динка, если я сегодня не получу свою дозу секса, я в понедельник изнасилую своего начальника». «Баева, ты озабоченная!» «А ты фригидная!» – тут же парирует подруга. «И вообще, это нормальная потребность молодого организма. Давай по маленькой и пойдем попами крутить». Баева тащит меня к бару, где мы выпиваем по рюмке текилы и идем танцевать. После пары таких повторов оседаем у бара. Что-то тут с мужиками совсем скудно. Надо было в шериф или линч. Да ладно, не ной. На тебя вон те мужики у крайнего столика пялятся уже целый час. Хоть улыбнись им, и да будет тебе счастье. Они страшные, как моя жизнь. Мне бы вон такого красавчика, который на диване сидит. Баева махнула в сторону столов с диванами и театрально вздохнула. — Который с татухами? — Нет, с серёжкой в ухе. — Так подойди, познакомься. — Ты с ума сошла. Я даже если в умат напьюсь, к такому не смелюсь подойти. Это же стопроцентный отказ. Мужик из категории мечта. — Так ты на нахрапом возьми. Подошла, поцеловала. Он уже и не отвертится. — Или по голове даст, — отвечает Баева, а я смеюсь. «Вот чего ты ржёшь надо мной?» «Сама не сможешь так сделать, а мне советуешь?» «Я не смогу». «Не сможешь?» «Спорим?» «Спорим. Выбирай жертву». «А вот того красавчика и поцелуй?» «Какого?» «О котором говорили?» «Серёжкой, что на диване сидит?» серьезно такой. Ставлю пять соток, что не рискнешь. Я рассмеялась над ее уверенностью в моем фиаско. все таки плохо она меня знает. «Продуешь, Баева». Полторы штуки с тебя, потому что я сделаю это. Приличная доза алкоголя, доля адреналина и провокации со стороны Баевой сделали свое дело. Да ладно, струсишь в последний момент. Готовь деньги. Я прокидываю еще одну рюмку текилы, отхожу от подруги и направляюсь к дивану, на которых расположились мужчины. Даже если откажет, с меня не убудет. К отказам я давно привыкла, а вот попытать счастье стоит всегда. «Добрый вечер, мужчины!» Произношу как можно мягким голосом. «Вы не могли бы мне помочь с одним делом?» «Смотря какое дело!» «Труп в багажник грузить не будем!» а стрит тот, что с татуировками на руках!» «Все проще!» Я улыбаюсь, делаю шаг вперед к мужчине и с наглостью, на которую только способна, впиваюсь в его губы. Чувствую, как его рука жестко сжимает мои волосы, но, к моему удивлению, он не отталкивает меня – а самым пошлым образом отвечает на мой поцелуй, просто пожирая мои губы. От неудобной позы и такого напора становится трудно дышать, и я стараюсь отстраниться, но он не дает, пока из моей груди не вырывается стон. Голова начинает кружиться. Он резко отстраняется, отпуская мои волосы, и тут же крепко хватая меня за руку. «Детка, а ты меня ни с кем не перепутала?» — рыкнул мужчина, глядя на меня с легким прищуром. «Стас, не пугай красивую девушку». Она по-любому просто проспорила кому-то. Произнес улыбка сидящий напротив него мужчина. И я наконец-то прихожу в себя, делаю глубокий вдох и улыбаюсь. Я выиграла спор, а за и полторы тысячи. И все благодаря тебе, красавчик. Ты приносишь удачу. А теперь, может, отпустишь мою руку? Какие наглые малолетки пошли. Он отпускает меня и откидывается на спинку дивана. «Наверное, потому что мужчины пенсионного возраста стали чертовски очаровательные». Произношу смеясь и быстро уношу ноги в сторону бара. «Ты реально отмороженная, Савельева!» — восклицает Баева, глядя на меня своими огромными глазами. «С тебя полторы штуки, не забудь!» Я опрокидываю в себя еще одну стопку текилы, дабы хоть как-то унять дрожь и слабость в ногах. «А этот мужик хорошо знает, как нужно целоваться. Пошли танцевать!» Беру Настю за руку и тащу в сторону танцующей толпы. «Динка, я думала, он тебя ударит». «Ну не ударил же!» «Я смеюсь. Сейчас в крови слишком много алкоголя, смешанного с убойной дозой эндорфинов. Мне хорошо. Настолько хорошо, что даже получается не думать ни о чем, кроме недавнего поцелуя. Интересно, сколько ему лет? Двадцать восемь? Тридцать? Тридцать два? Больше бы я ему не дала». «Мы танцуем». Закрываю глаза и плыву на волнах музыки, не сразу замечая, что Баева уже повисла на шее какого-то мужика. Ловлю ее взгляд. Она показывает жестами, что ее можно не ждать. «Ясно. Настя добилась своего. Нашла жертву на сегодняшнюю ночь». Возвращаюсь к бару, выпиваю еще рюмку текилы и иду на выход. Накидываю пальто и, выйдя из клуба, закуриваю пытаясь через приложение в телефоне вызвать такси. Но проблема в том, что я не помню адрес клуба, оглядываясь по сторонам в поисках таблички и натыкаясь взглядом на того красавчика. Он стоит у парковки и разговаривает с тем мужиком, с которым сидел в клубе. Его собеседник садится в машину и уезжает, а я подхожу ближе. Может, назовешь свое имя? А то жалко не узнать имя мужчины, который так классно целуется. Произношу, совсем растеряв какое-либо стеснение. «Стас!» – произнес красавчик, кинув мне равнодушным взглядом. «Дина!» «У моей бабушки балонку так звали!» Ядовито бросает комментарий мой новый знакомый. «Дай угадаю, она была маленькая и жутко приставучая?» Мужчина неожиданно смеется. «Да, а еще гадила постоянно у порога!» Он кривит губы в полуулыбке. «Ну, мы балонки все такие. Любим все портить, и от нас очень сложно отвязаться». Я выбросила в урну окурок и повернулась к мужчине. Самокритично. Стас прищуривается, вглядываясь в мое лицо. «Зато честно. Так что, подбросишь до дома?» «А не боишься к незнакомому мужику в машину садиться? А вдруг я маньяк-извращенец?» «Знаешь, я где-то прочитала, что шанс оказаться двум маньяком-извращенцем в одной машине критично мал. Так что я не переживаю». Его брови резко поднимаются вверх. «Ты вообще нормальная?» Он выбрасывает недокуренную сигарету в сторону. «Тебе справку показать о состоянии здоровья? здоровье?» «Желательно из психушки». Я начинаю смеяться, а он прикольный. «Так что, подкинешь психованную баллонку до дома?» Обещаю не кусаться. Хрен с тобой. Садись в машину, жертва соцсетей и Инстаграма. Стас нажимает на прилог и, стоявший напротив нас, вентровер мигает фарами. Это, вообще-то, одно и то же, произношу, посмеиваясь, и открываю дверь автомобиля. Вообще пофиг. Он терпеливо ждет, пока я пристегиваю ремень безопасности, и выезжает с парковки.